Глава 2. Бесхребетный. На следующее утро Саймон проснулся с ощущением, будто все вокруг движется в замедленной съемке. Мало того, что он поздно лег, так еще и во снах к нему постоянно приходила волчица с золотыми глазами и угрожающим оскалом. И сколько бы он ни твердил, что Селеста не нападет на них с братом в приюте, обмануть себя не получалось. Раньше альфа и царство зверей была Селеста, а еще она была их сноланом приемной бабушкой. Жестокая и готовая пойти на все ради собственных целей, она хотела заполучить силы звериного короля. А под самый Новый год она каким-то образом выяснила, что Саймон пытается найти осколки хищника, и теперь постоянно пыталась переманить его на свою сторону. Нашел очередную записку, сказал Саймон, плюхнувшись за стол где завтракали его друзья. Несмотря на то, что столовая напоминала скорее шведский стол, чем обычный буфет, и обслуживала все пять царств, то есть предоставляла широкий выбор из всевозможных блюд, Саймон взял себе один-единственный бутерброд. «Где в этот раз?» — отбросив за спину темные волосы, заплетенные в косу, поинтересовалась миниатюрная девочка, сидящая рядом с Саймоном. Напротив Винтер зевала Ариана, заявившаяся, как и думал Саймон, раньше всех а между ними стояла общая тарелка с беконом и клубничными вафлями. «На подушке», — буркнул он. «Не представляю, как она пробирается в приют. Может, ей помогают?» — предположил его лучший друг Джем, который сидел по другую сторону от Уинтер. Он поправил съехавшие очки. «Ты не сопоставлял даты получения записок с волками, которые в те дни стояли в охране?» «Нет», — сказал Саймон. «Но вчера охранял Малкольм, и, думается, мне он бы не подпустил ее к нам с Ноланом. Кого бы он к нам не подпустил? Саймон замер, когда прямо напротив него уселся мальчик со светло-каштановыми волосами и голубыми глазами, со звоном столовых приборов, шлепая на стол под нос. Несмотря на внешность, одинаковую до последней веснушки, Саймон с Ноланом узнали друг о друге лишь в сентябре. И хотя за последние несколько месяцев их отношения наладились, до истинной близости им было еще очень и очень далеко. «Мою маму», — мгновенно соврала Ариана, отрывая стебелек клубники. Она снова отказалась от защиты Малкольма. «А при чем тут мы с Саймоном?» — нахмурившись, спросил Нолан. Саймона кальнула совесть. У них с Ноланом практически не осталось тайн, кроме одной. Брат знал, над чем работает Саймон, и знал, что следующая их цель — царство насекомых. Еще он знал, что в спальне Саймона уже лежат два осколка — Один из «Царства рептилий», другой — из «Подводного». Нолан даже помог их перепрятать после того, как в рождественские каникулы Селеста распотрошила их комнаты и едва не наткнулась на ящик, в котором они хранились раньше. Но Нолану не было известно о записках, и рассказывать Саймон не собирался. Это Саймона дядя Дэрил растил вдали от анимоксов. Нолан же всегда жил в самой гуще. Пока их мама путешествовала по стране, Он оставался с Селестой и Малкольмом, и для него они были такой же семьей, как для Саймона дядя Дэрил. Если бы Нолан узнал, что их бабушка вернулась и предлагает сотрудничать, он мог бы принять ее предложение. «Не знаю», — сказал Саймон, надеясь, что брат не станет давить. «Зато я знаю, что Черная вдова — единственная, кому известно, где спрятан осколок. И если мы хотим его отыскать…» «Не факт, что она единственная», — возразил Нолан. «Быть не может, чтобы она никому не сказала!» Все поглядели на Ариану, и та пожала плечами. «Кто его знает?» — пробубнила она с набитым ртом, а потом проглотила и добавила. «Но сомневаюсь. Может, нам повезет, и Саймон его просто найдет, как у рептилий?» — предположил Джем. «Можем хотя бы попытаться, согласитесь? Мы даже не знаем, с чего начать», — устало сказала Уинтер. Это обсуждение всплывало так часто, что Саймон потерял счет. Но каждый раз они приходили к одному и тому же. «Осколок может оказаться где угодно. С таким же успехом можно искать под камнями в Центральном парке и надеяться на лучшее». «Мы точно знаем, что в последний раз Ариана видела маму в Новом Орлеане», начал Саймон, глядя сквозь бутерброд. «Добраться бы до туда? Как?» — поинтересовался Нолан. После Лос-Анджелеса дядя Малкольм ни за что тебя не отпустит. Саймон коснулся бока, на котором красовался полукруглый шрам, оставшийся от одной очень уж злобной акулы, попытавшейся оторвать от него кусочек. Точно такой же шрам был у него на ноге. И сказать честно, Саймону не верилось, что Малкольм вообще разрешает ему передвигаться по школе одному. Но он прав. Им удалось уговорить Малкольма отвезти их в Лос-Анджелес. На Новый Орлеан. Он ни за что не согласится, сколько бы они с Ноланом не умоляли. «Тогда не стану спрашивать разрешения», — сказал он. «Сбегу, как только начнутся весенние каникулы. У меня есть крылья. Я долечу». «Да, это будет долго», — добавил он, когда брат попытался возразить. «Но я не могу просто сидеть, сложа руки». «Я тебя не отговариваю», — сказал Нолан. «Наоборот. Если ты улетишь, то я с тобой». Теперь уже Саймон раскрыл был рот, чтобы возразить, но тут же захлопнул его. У него не было права отказывать брату. но он понимал, что дело опасное, особенно для него, потому что Орион и Селеста знали о его способностях, в отличие от сил Саймона. И они хотели добраться до него, чтобы наложить на способности руки, ведь тот, кто первым заполучит могущество звериного короля, быстро захватит пять царств. Но Саймон не пытался спасти анимоксов. Это не было основной его целью. Он хотел спасти маму. А она была не только его матерью, но и Нолана. Он не мог больше ему отказывать. «Ладно», — наконец сдался он, кроша съеденный хлеб в пальцах. «Только обещай, что будешь меня слушаться». «А как же мы?» — поинтересовалась Уинтер. «Как нам попасть в Новый Орлеан?» Саймон промолчал. Несколько долгих секунд над столом висела тишина. А потом Риана ответила за него. «Никак», — сказала она с легким недовольством. «Мы в его план не входим». Девочки с Джемом уставились на Саймона, и тот стиснул зубы. «Если бы я мог взять вас с собой, но не можешь», — перебила Ариана. «Ты не потащишь через всю страну паука, змею и дельфина». Саймон беспомощно пожал плечами. «Простите, но что остается делать? Ждать удачного момента? А если он не настанет?» «Никто не просит тебя ждать!» — яростно возразила Уинтер. «Мы просто хотим помочь! Мы заполучили два...» Из-за столика неподалеку раздался громкий радостный возглас, и Саймон понизил голос. «Мы заполучили два осколка только благодаря вашей помощи. Но мы все понимали, что рано или поздно мне придется действовать в одиночку, и я буду с тобой!» — сказал Нолан, и Саймон подавил вздох. «Ты понимаешь, о чем я. Нужно найти осколок Арианы». И если выбора нет. Но выбор есть! резко сказала Уинтер. Ты просто хочешь погеройствовать и найти его самостоятельно. Саймон оторвал взгляд от тарелки, пораженно подняв голову. Ты серьезно так думаешь? спросил он надломившимся голосом. Что я этого хочу? Уинтер выпрямилась щурясь. Нет, но ну я думаю, что ты даже не пытаешься найти другой выход из ситуации. В конце концов, если пойдешь один. «Не один», — снова повторил Нолан. «То докажешь, что лучше остальных птиц», — продолжила она, не обратив внимания. «Или, не знаю, просто признай. Хоть немного, но ты хочешь стать героем». Саймон вскочил так быстро, что стул громко чиркнул по полу, привлекая внимание сидящих за соседними столами ребят. Его это не волновало. Уинтер и раньше говорила немало гадостей, но в этот раз она зашла слишком далеко. «Знаешь, чего я хочу?» «Вернуть маму! Вернуть дядю! Вернуть прежнюю жизнь!» — сказал он сквозь зубы, чувствуя, что еще немного и просто сломается. «А знаешь, чего не хочу? Чтобы ты говорила мне, что я чувствую и чего желаю, потому что, знаешь ли, ты не всегда права, и я не собираюсь сидеть здесь и слушать твой бред!» Бросив на столе поднос с раскрошенным бутербродом, Саймон выскочил из столовой в коридор, идущий через внутреннее кольцо школы. За спиной он слышал шаги, но останавливаться не собирался. Если Джем хотел отговорить его, или Ариана тоже пришла доказывать, что ее нужно взять с собой… «Подожди!» Позади раздался голос брата, и Саймон замедлил шаг. «Я не стану извиняться», — сказал он. «И не надо. Давно пора было все и высказать», — отозвался Нолан, догоняя его. «Ты бы ее видел». Он и так мог представить реакцию Уинтер. Злить ее было опасно. И Саймон с ужасом думал о предстоящем уроке зоологии. Все серьезно так думают? спросил он уже, без отчетливо слышного раздражения. Что... Что я просто пытаюсь геройствовать? Если да, то они идиоты сказал Нолан. Они просто не представляют, каково это боятся потерять семью. Ты не прав заметил Саймон, проходя по коридору ведущему корпусу Альфы. Орион бросил Винтер потому что она стала змеей, а не птицей. На папу Джема напали акулы, а мама Ариана умирает. «Да, но их не похищали», — фыркнув, сказал Нолан. Но когда Саймон поглядел на него, вид у него был смущенный. «Когда планируешь сбежать?» «Как можно скорее», — ответил Саймон. Каникул можно было не ждать. «Можем пройти через тоннель в твоей комнате». «Не получится», — безрадостно сказал Нолан. «Стая нас заметит». «Ну и что? Они не умеют летать». Единственным плюсом подземной школы были бесчисленные потайные лазы, через которые можно было выйти в центральный парк. Саймон с Ноланом постоянно вылезали в зоопарк через проход в комнате Нолана, и Саймон считал, что так выбраться было бы легче всего. Нолан не ответил, потому что они вошли в корпус альфы и прошли мимо некрупной волчицы, раздраженно почесывавшей ухо. Помахав ей, Саймон поспешно двинулся к винтовой лестнице, и на середине последнего лестничного пролета Нолан наконец-то негромко сказал. «Ранним утром будет больше всего шансов выбраться. Они решат, что мы просто летаем по парку. А когда поймут, что возвращаться мы не собираемся, мы уже будем в Филадельфии». Звучало разумно. «Ты точно сможешь столько пролететь?» спросил Саймон. «Скоро узнаем». Судя по всему, он так не считал, раз не излучал привычной буйной самоуверенности. Поэтому Саймон нахмурился. «Ты справишься», — сказал он. Они добрались до верхнего пролета и двинулись в сторону спален. «Я буду рядом. Меня не это волнует. Не сильно, по крайней мере», — буркнул Нолан. «А вдруг мама не там? Вдруг Орион на другом конце страны? Как нам искать ее, если мы не знаем, куда идти?» Саймон и сам не знал. Но он не мог признаться в этом брату, потому что слова, произнесенные вслух, обрели бы вес. А сейчас нужно было поверить, что у него все получится. Что у них все получится. Мама оставила ему открытку на могиле дяди под статуей волка, стоящей в зоопарке, с изображением паука-кругопряда в саду, но никакого намека на место не было, в отличие от остальных подсказок, которые она присылала. Уинтер оказалась права сравнивая их ситуацию с поиском под камнями в парке. Новый Орлеан — просто догадка. Обоснованная догадка, построенная на словах Арианы о ее каникулах, но все же. И они могли ошибаться, учитывая, сколько раз после этого королева-черная вдова была вынуждена переезжать. Но все еще пытался придумать ответ, когда открыл дверь спальни и чуть не наступил на разгневанного коричневого мышонка. Феликс стоял на задних лапках, уперев передние в бока, и даже с высоты своего роста Саймон видел его недовольный взгляд. «Ты получил очередную записку и ничего не сказал?» — возмущенно спросил мышонок, размахивая посланием, которое Саймон нашел вчера на подушке. Толстая бумага не помялась, и хотя записка была практически вдвое больше Феликса, он держал ее с легкостью. «Мы же договорились! Если ты не хочешь говорить Малклиму, то говори хотя бы мне, Феликс!» Саймон округлил глаза, многозначительно уставившись на мышонка. Спустя мгновение до Феликса дошло, и он отбросил бумажный лист, но было слишком поздно. Нолан распахнул дверь спальни настежь, обошел Саймона и поднял выкинутую записку. «Что это?» «Да так…» — Саймон замялся. «Она моя, отда…» Но брат уже читал. Секунды показались минутами, а потом он вскинул на Саймона глаза полные обиды и непонимания но не успел тот что-нибудь сказать, как за спиной кто-то кашлянул. «У вас все в порядке». Саймон резко развернулся. Вот теперь хуже стать точно не могло. В дверном проеме стоял широкоплечий мужчина с каштановыми волосами. Альфа — царство зверей. Его дядя Малкольм.